Привет, Филимон. Угу, uh -huh. здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, я недавно прочитала сказку о том, как животные обменивались хвостами. Вот бы мне какой-нибудь хвост приобрести, вот было бы здорово. Угу, uh -uh -uh -uh. я представляю, например, у тебя был бы обезьяний хвостик, и ты бы болталась, как обезьянка, на веточке рядом с моим домом. Да, yeah. uh -huh -huh -huh. было бы здорово. Знаешь, а, а я вот тут подумал, интересно, А какой хвост был бы самый лучший, самый удобный, самый красивый и самый полезный? А? Ой. Как ты думаешь? Ой, я не знаю. Самые красивые хвосты, наверное, у лис, а удобные у обезьянок. Угу. А давай у дяди Лёши спросим. Он же наверняка всё-всё знает. Про эти самые хвосты. Давай. Здравствуйте, дядя Лёша. Ого. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Спасибо вам за вопрос. Э, вернее, за целую кучу интересных вопросов. Ведь это же всё очень важные и достойные темы. Какой хвост самый полезный? Какой самый красивый? Какой самый длинный? Какой самый нужный, самый пушистый? значит таких вопросов на самом деле действительно целая куча. И отвечать на кучу вопросов, кучей ответов у нас просто нет времени. Я попробую начать с полезности. Для каждого вида животных, который вообще хвост имеет, а есть масса видов животных, у которых хвостов нет вообще, так вот для каждого вида животных, у которого хвост есть, самый полезный — это хвост его вида. Ну, например, один из самых длинных хвостов, в семействе кошачьих это хвост снежного леопарда он толстый могучий пушистый красивый он весь в колечках и он конечно же для снежного леопарда самый самый полезный можно сказать даже так все тело остальное тело леопарда и его хвост они друг другу полностью соответствуют они так сказать формировались и образовывались вместе Не так, что сначала леопард, а потом прицепили ему хвост. Вот такого не бывает. Хвост — это орган, причем, естественно, орган движения, орган чувств. Хвостом очень даже многое можно очень даже вовремя почувствовать. И хвост — это, разумеется, несомненно, специальный орган для привлечения или отвлечения человека внимание к себе или от себя. Вот, например, Оливия, снежная леопардиха, или барсиха, или ирбисиха, ирбис, правильное название снежного леопарда, который у нас в зоопарке живёт. У неё каждые два с половиной-три года бывают малыши, обычно двое. Вот малыши, пока они совсем маленькие, мама их не выпускает из гнездового ящика. Но потом малышам надо играть, надо бегать, прыгать, скакать, залезать прямо-таки на решётчатый или сетчатый потолок, это для барса не проблема. Всё, Это надо делать, надо физкультурой заниматься, надо развиваться. И, соответственно, мама выводит их гулять. А по дорожке, предназначенной для пустителей ходят люди, кричат «Во, какие кисы! Ой, какая шуба!» Я, честно говоря, недолюбливаю посетителей, которые при виде живого, замечательного снежного леопарда кричат «Ах, какая шуба!» Ей-богу, пусть идут в магазин за шубой и не из леопарда. Э, ну да ладно, это уже другая история. Так вот, все эти самые крики беспокоят маму, леопардиху, ербисиху. И она своих малышей отвлекает именно хвостом. Хвост такой длинный, он почти метр в длину, пушистый и такой подвижный, что мама, притаившись в тени и вытянув хвост так, чтобы его кончик был перед детьми, Детей, которые, конечно же, лезут к решетке, чтобы глазеть на людей и прыгать, и скакать, и всячески общаться. А мама в этом не очень заинтересована, и надо, чтобы малыши были все-таки достаточно осторожными. И она совершенно права, необходимо, чтобы животные относились к людям, ну, по крайней мере, скажем, очень мягко, с великой осторожностью. Люди очень опасные существа. Практически для всех животных на белом свете. Так вот, мама, чтобы детей за шиворот не хватать и не таскать их все время из угла в угол, своим хвостом отвлекает их внимание. Кончик хвоста начинает вдруг подергиваться, потом начинает делать прыгающие движения и ускакивает, но не так быстро, чтобы сразу исчезнуть, а понемножку начинает ускакивать или уползать. Малыши-леопарды, конечно же, тут же перестают крутиться около решения шутки, через которую видно людей и бегут ловить мамин хвост, и мама может так с ними играть и со 2, Вот какой у неё полезный хвост. Если леопарду надо в скалах где-нибудь на высоте 4-5 в Гималаях, Тяньшане, или ещё где-нибудь, где живёт снежный леопард, у него большой ареал, большая область распространения. Если ему надо прыгнуть на горного козла и схватить его, а самому при этом увечье и ранения не получить. Представляете, какой точный для этого нужен прыжок? И прыжок этот может быть длиной метров в двадцать, если прыгает леопард под гору. С места он может прыгнуть на шесть-семь метров спокойно. Но под гору, вниз, так сказать, со скалы, он, прыгнув, может прилететь метров в двадцать, а то и больше. И если надо, он в прыжке может набрать дополнительную высоту при помощи хвоста. Хвост — это же руль. Таким большим, тяжелым и очень сильным хвостом В прыжке, в полете ударишь вправо И инерциальный момент занесет тебя влево Если тебе туда нужно Но, разумеется, хвосты на свете бывают Чисто обманные для привлечения добычи Есть много змей Есть и рыбы, которые хвостом очень похожим на вкусного червячка, привлекают и кто птиц, кто рыб, кто лягушек, или еще какую-нибудь вкусную добычу. Хвосты совершенно необходимы для того, чтобы общаться друг с другом не только для мам и детей, но и для взрослых животных. Ну, например, у рыси тоже кошачья, как и снежный барс, но у нее очень длинные ноги, а вот хвост очень короткий. И роль хвоста главным образом... Не только, конечно, но главным образом. Средствия для общения. Движениями хвоста очень далеко. Хвост все-таки заметен. Ну, он где-то сантиметров там около 20. Но все-таки он хорошо заметен. У рыси глаза зоркие. И черный хвостик, рыжего хвоста, черный кончик, разумеется, виден издалека. И вот хвостом подают друг другу знаки, знаете, как когда-то телеграфом рычажным. Вот такой вот телеграф поднимали, опускали, делали всякие им движения. А с другой горы, где-нибудь другого холма, где был следующий телеграфный пост, смотрели в бинокли и говорили, ага, вот это движение телеграфа, Означает то-то и то-то. Посылаем дальше такое же сообщение. То есть первые телеграфы, зрительные телеграфы, не электрические, работали именно как хвосты, скажем, рыси или собачьи. Хвосты у рыб — это их основные органы движения. Хвост у крокодила, хвост у кита — это тоже органы движения номер один когда надо действительно развить большую скорость плавательную, то ласты, знаете ли, прижимают к себе и, действуя всем телом, изгибая всё тело, а главное — хвостовой стебель и сам хвост, хвостовой плавник, развивают колоссальную скорость. Ну, меч-рыба при помощи хвоста, ну, конечно же, всего тела, которое кончается хвостовым плавником. Так что можно сказать, что при помощи хвоста развивает скорость до 100 км в час. Ну и, разумеется, хвосты у обезьян и у некоторых енотов, ну, таких как кинкажу, да и у многих других, ну, например, у опоссумов есть такие замечательные, очень интересные и распространенные америке тоже, по всей Америке, не только в Австралии, сумчатые, единственные сумчатые, которые не только в Австралийской области живут, апоссумы. Вот у них у всех цепкие хвосты, то есть это цепкохвостые виды. Конец хвоста с нижней поверхности, безволосый, морщинистый и очень хваткий. Представляете, как морщинистая резиновая площадочка на хвосте. Таким хвостом можно, ну вот как это делает, например, паукообразная обезьяна куата можно прицепить скветки, и у тебя четыре руки свободны. Вообще-то о хвостах, конечно, можно очень много рассказывать. Ну, например, э, при помощи хвоста очень многие, особенно молодые океанские рыбы, отвлекают внимание хищников от своей головы. Глаз настоящий, совершенно незаметен у таких рыбок. Он такого же цвета, как и вся остальная голова. А на хвостовом плавнике нарисован, как будто природой огромный, злющий и очень яркий глаз. Потому что, ну, ударит хищник по такому нарисованному глазу и попадет рыбки по хвосту. Конечно, жаль хвоста, но голова дороже.